Глава 16. Две машины впереди. Джипс, прикрученный монораму пулеметом и броневик. За ним уже шел спортивный автомобиль Толстого, а после ряд из такого же броневика, за которым тоже имелся джип с пулеметом Довершал картину третий транспортник, ощетинившийся в небо вращающейся антенной. Силовое поле вошло в землю, пробив капот спортивной машины. Ударившееся препятствие, автомобиль Великого княжича сморщился в гармошку, В стороны полетели крошево стекла и искры покореженного металла. Под этот грохот я упал на идущий первым броневик. Набранной скорости хватило, чтобы конус, который я превратил в тонкую, но крепкую плиту, отшвырнул тяжелую машину с дороги. Лежащий до этого на технике боец остался на земле, придавленной массой металла. Загрохотали выстрелы, но пули свистели мимо. По мне еще и попасть нужно. Просто садить в сторону недостаточно. Усиленное даром тело трясло. Приземление даже для меня было очень резким. Припав к темному дорожному покрытию, я бросился к своей цели, на ходу перескакивая из стороны в сторону. Слева от меня полыхнул снаряд гранатомета. Отряд разведчиков вступил в бой. Оставленный позади джип объяло пламя. Шум схватки дополнили крики вспыхнувших, как спички солдат. Отрубленный нос спортивной машины я перескакивать не стал. Обежал его справа, чтобы не подставляться под вражеский огонь. И тут же прикрылся машиной великого княжича. Встав на броневик, ехавший сразу за автомобилем Толстого, тюрк сформировал в руках огненный хлыст, больше напоминавший пламенный ураган. Первый удар пришелся на дорогу. Меня обдало жаром вражеской техники, и я заглянул в разбитую машину. Великого княжича внутри не было, а вот пара потерявших сознание османов нашлась. Взмах рукой, и силовая нить прорезала им глотки. «В машине его нет!» — выдохнул я в рацию, тут же отскакивая влево. Новый удар хлыста расплавил остов спортивной машины, разделив его надвое. Не спеша приближаться к опасному врагу, я припадал к дороге и рывками менял положение, чтобы не позволить по себе попасть. Водяной стол, побрушившийся с неба, слился с пламенем тюрка, и вокруг образовалось облако горячего пара диаметром метров в десять. В нем можно было запросто свариться, так что я ушел еще чуть в сторону, за что мгновенно поплатился. Пуля угодила в мою защиту. Меня немного повело, и вслед за первым попаданием тут же забили по моему полю несколько слаженных очередей. Щит на глазах. Тюрки били крупным калибром. «Вторая броня от тебя, зверь!» — озветил мне голова. «Он в униформе Османской империи!» «Значит, действовать придется еще осторожнее. Андрей Николаевич мне нужен живым. Ну или хотя бы дотянувшим до целителя». Огневик на броне вновь взмахнул хлыстом. Сквозь облако пара его удар выглядел эффектно, но этот же пар не дал как следует прицелиться. Я сместился на полметра в сторону и тут же пригнулся от второго взмаха, идущего параллельно земле. С жутким воем пламя пронеслось над моей головой, и я прыгнул на броневик. Враг успел развеять техники и пустить мне вал огня навстречу. Я же ответил прямым ударом поле собранного в копье. Силовой наконечник пробил османского воина насквозь, и его техника развеялась бесполезными искрами. Рывком пустив древко в сторону, чтобы окончательно добить врага, я разорвал его на части и, открыв люк машины с помощью удара, швырнул туда пару осколочных гранат. Все заняло несколько секунд, и я уже спрыгнул на земь, прикрывшись стоящей посреди дороги техникой. Внутри хлопнули взрывы, прервав тревожные крики бойцов, и я рванул вперед. На дорогу вылетел новый снаряд. Группа головы целилась во второй джип, но там тоже сидели не дураки и машина успела убраться в сторону. Ракета рванула, расшвыривая клочья асфальта и поднимая облако пыли. Оставленная взрывом воронка тут же была объята огнем, освещающим поле боя. Джип ответил разведке пулеметной очередью, я услышал чей-то сдержанный мат в наушнике. Выскочив из своего укрытия за остановившимся бронетранспортером, я вскинул автомат и разрядил весь магазин, поливая машину свинцом. Но пули рикошетили об воздух, высекая на местах столкновения с чужой техникой яркие искры. Ко мне выскочил один из сидевших в оставшемся броневике солдат. Пока сидящие в джипе отвлекали на себя внимание разведчиков, он создал в воздухе несколько десятков ледяных копий и швырнул их в меня разом. «Водник. Видимо, тот самый, что помогал создать облако пара». Упав на дорогу, я пропустил основную массу льда над собой, но два последних копья сменили траекторию в последний момент и ударили сверху. Щит, едва выступавший за границы моей брони, затрещал от напряжения. Силы в технику одаренный турк вложил немало. Из джипа его поддержали пары очередей, и я выставил руку, сбивая пули. Из броневика выскочил еще один одаренный. И едва я успел отскочить за транспорт, этот враг уже раскрутил воронку огня». Маленький смерч разрастался на глазах, пожирая дорожное покрытие. Водник при этом резко отступил назад и дернул огненного за плечо, явно пытаясь увести вылезшего ко мне человека. Смерч добрался до прикрывшей меня брони, легко объял машину своими огненными стенами, и я услышал, как кипит и пузырится крепкий металл. На землю потекли раскаленные до белого цвета ручьи. — Зверь, это он! — прокричал в наушник голова. Но я и без того уже понял, что передо мной Рюрикович. С такой лёгкостью манипулировать такой силой великий княжич Хабаровский действительно был крайне мощным противником. В этот момент с дна джипа поднялся боец с трубой гранатомёта на плечах. Деловито прицелившись на позиции разведки, остающийся слева от меня, осман обернулся назад, крикнул на пулемётчика, и тот рухнул вниз. Полыхнуло пламя. Ракета вырвалась из пусковой установки. Джип был недоступен для пуль. Один солдат в машине был одаренным и не позволял свинцу достичь цели. Но я ведь тоже так могу. Обхватив снаряд силовым полем, я едва его удержал. Расстояние было слишком большим. Но мне все же удалось заставить ракету взорваться об выставленную тюрком защиту. Мощь взрыва оказалась достаточной, чтобы технику просто сдуло с машины. И объятые вспышки османы тут же стали добычей пулемета разведки. Две секунды обстрела, и джип превратился в братскую могилу. Я же продолжил уходить от пары одаренных. «Водник» уже не звал Толстого убираться, но и из броневика больше никто не стрелял, боясь зацепить своих. «Хватит бегать!» — закричал предатель, разгоняя свой огненный смерч. «Водник» в это время бил вокруг ледяными иглами. Целые глыбы образовывались вокруг меня, прежде чем мне удавалось разорвать дистанцию. И делать это приходилось так, чтобы не попасть под возможный огонь из броневика. Наконец, «Осман» устал ловить меня — и, раскинув руки, создал огромное ледяное поле на дороге. Моя нога скользнула на зеркальной поверхности, и я рухнул на спину. В это же мгновение огненный смерч Толстого налетел на меня сверху. Нарастив свой щит до максимальной крепости, я рванул в сторону, чувствуя, как быстро сгорает кислород вокруг меня. Еще пару секунд, и я начну задыхаться». Из пламени я вынырнул прямо на водного тюрка. не дремавший в броневике снайпер выстрелил раньше, чем мои объятые пламенем руки успели дотянуться до врага. Пуля ударила мне в шлем, но не остановила. Удар ладонью пробил ледяной покров, который успел одеться осман. Из его затылка вылезли острые силовые клинки. «Ефремов!» — заорал Толстой, успевший их заметить и неверно истолковать. «Сдохни!» Так и непогашенный смерч рухнул мне на плечи, сжигая тело убитого тюрка в пепел. Мой щит начал рассыпаться, и я дернулся в сторону. Подошва правого ботинка, лишенная покрова, расплавилась. Ноге было невыносимо горячо, и я швырнул в толстого несколько лезвий. Ослепленный яростью Хабаровский зарычал, создавая вокруг себя огромный пламенный купол, сжегший мою технику. Рюрикович бросился ко мне, и его пламя следовало за ним, превращая в ничто попадающиеся на пути предметы. Броневик, только что поддерживавший великого княжича, рванул назад, уходя от безумца подальше. Разведка давила на машину из пулеметов, но безуспешно. Транспорт уходил обратно к границе, смирившись с потерей предателя. Я поднялся на ноги, морщась от боли в стопе и, быстро формируя пряжу, закрутил ее вокруг огненного купола. Нити рвались практически мгновенно, но «Толстой» стал замедляться. Ко мне метнулся новый огненный вал, на этот раз огромный и широкий. Не успел я уйти, как уже оказался в кольце пламени. Вложив остатки сил, я оттолкнулся от кипящего асфальта и взмыл в воздух. За мной оставался шлейф огня. Лишенная защиты по кровам броня горела и плавилась. Толстой задрал голову, глядя на меня с сумасшедшей улыбкой. И тяжелая пуля разведчика разворотила великому княжичу колено. Рухнув на раненую ногу, Рюрикович бросил взгляд в сторону позиции группы головы, и там вспыхнул яркий столб огня. Я приземлился в голой степи, неудачно ударившись левой половиной тела. Хрустнули ребра. Я сплюнул кровь в пыльную траву и тут же попытался удрать, но великий княжич уже повернулся ко мне все с той же улыбкой. Простреленная нога его совершенно не беспокоила. Вытянув руку, Толстой щелкнул пальцами. «Гори!» Сухая трава мгновенно вспыхнула. Я оказался посреди стремительно окружающего меня пламени. Чад и дым застилали обзор, не давая дышать. Я услышал гул огненного хлыста раньше, чем предатель обрушил его на меня сверху. С проклятием рванув в сторону врага, я оказался объят пламенем со всех сторон. Огонь мгновенно испепелил остатки одежды. Я услышал треск волос и бровей. Адская боль выбросила меня в глубокий транс, и я на одной только воле домчался до дороги. Толстой вскинул брови, увидев, как я выпрыгиваю из его пламени. Удар кулака в лицо смял его нос. Лопнули губы. Андрей мотнул головой, делая шаг назад. Еще удар. В живот. Рюрикович повис на моей обожженной руке. Еще удар. По шее, ладонью. И Толстой валится мне под ноги. Чувствуя, что сейчас упаду, я стоял над поверженным предателем до тех пор, пока рядом не оказались разведчики. На него надели наручники. Мне что-то вкололи в плечо. И сознание я потерял, все еще стоя на ногах. В себя я пришел рывком, будто вынырнул с дна глубокого озера. Жадно хватая воздух распахнутым ртом, вцепился в поручни рижанки. Медицинская палата. Вокруг оборудования но ни камер, ни сотрудников. Осмотр показал, что надо мной потрудился целитель. И потрудился на славу, ни шрамов, ни боли. Все так, будто я просто спал, а не прошел через гиену огненную. «Это было опасно», — выдохнул я, садясь на мягкой кровати. Если раньше у меня были подозрения, теперь я был уверен. Марков намеренно сунул меня в эту мясорубку. Государь, похоже, решил устроить будущему защитнику Цесаревича тест-драйв по полной программе. Иного объяснения у меня не было. Толстой оказался гораздо сильнее, чем я рассчитывал — Или это так повлиял тот факт, что он принял меня за Ефремова, родового врага, и у Андрея Николаевича бешенство заменило разум? Он ведь даже защитой пренебрёг лишь бы до меня добраться. Окон в помещении не было, так что я понятия не имел нигде, я точно нахожусь, какое время суток сейчас. Я знал, что целитель высшего класса способен практически воскресить, но для моих ожогов нужно иметь просто божественный уровень подготовки. Отдышавшись, я потрогал воткнутый в вену катетер, и один из мониторов тревожно запищал. «Отлично, сейчас кто-нибудь зайдет, и я все узнаю». Тот факт, что мое лицо больше не тайна меня особо не тревожил. Я сделал, что мог, и сейчас глупо переживать, что о моем участии узнают. Гораздо важнее понять, где я, какой сейчас день и когда я попаду домой. Стена напротив моего лежака сдвинулась, открывая мне обзор на выложенный бледно-зеленым кафелем коридор. В проем вошел мужчина, лицо которого я смутно припоминал. Именно он лечил меня после боя с Ивановым. «Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич», — кивнул он, проходя в палату. «Мы с вами не знакомы, хотя и неоднократно встречались. Позвольте представиться. Ерофеев Константин Владимирович, личный целитель государя Михаила II». Я вежливо наклонил голову. «Судя по обстоятельствам нашего знакомства, мне очень повезло, что я попал именно в ваши руки, Константин Владимирович». Тот кивнул и взглянул на показания мониторов. «Чтобы между нами не было недопонимания, скажу сразу, княжич», — произнес Ерофеев. «Я проводил операцию по внедрению оплодотворенной яйцеклетки государыни. Можно сказать, я в некоторой степени причастен к вашему рождению». Выдержав короткую паузу, я ответил ему. «Ничего об этом не знаю, Константин Владимирович. Я Романов». «Ну, разумеется», — улыбнулся целитель царя. «Но главное, вы совершенно здоровы и можете возвращаться домой. Ваш отец уже ждет вас в личных покоях государя. Каких-либо последствий можете не опасаться. Мой дар особенный, как вы наверняка уже успели заметить. Манипулируете временем» кивнул я, припомнив свои мысли при нашей прошлой встрече. «В очень ограниченном пространстве», — улыбнулся тот. «Впрочем, вы ведь тоже не так просты, как кажетесь». «Что ж, не буду вас задерживать», — он указал рукой мне за голову. «Одежда вас ждет, дверь открыта. Можете выходить, как только будете готовы. Снаружи дежурит гвардия, она проводит вас куда нужно». Я поблагодарил его кивком, стягивая простынь со своих ног. Ерофеев уже дошел до выхода и обернулся, прежде чем покинуть палату. «Как целитель, я бы рекомендовал вам, Дмитрий Алексеевич, воздержаться от подобного напряжения. Но вы молодые горячи, вам наверняка хочется приключений, и вы их не последуете моему совету». Я улыбнулся в ответ, и целитель оставил меня одного. Быстро осмотрев одежду, я убедился, что она действительно моя. Даже часы с телефоном привезли. Облачившись в костюм, я машинально поправил воротник рубашки и направился на выход. Пара воинов с винтовками на встретила меня кивками. «За нами, княжич Романов!» «Ведите, господа», — ответил я и пошел вслед за личной дружиной государя русского царства. Мы миновали один короткий коридор, в котором я заметил несколько таких же палат, только пустующих и с погашенным светом. Затем свернули какими-то наверняка секретными тоннелями, Гвардеец впереди толкнул глухую стену, и мы вышли в царские покои. Горел камин, в воздухе пахло табаком и крепким алкоголем. У огня стояло три кресла, и все были заняты. При моем появлении отец поднялся со своего, бледный, взъерошенный. Не глядя, ткнув окурком в пепельницу и промахнувшись, князь Романов подошел ко мне и порывисто обнял. На этом фоне отсутствие какой-либо реакции со стороны моих биологических родителей Выглядело настолько контрастно, что я даже усомнился. Они обманули ли меня, подделав родство? «Дмитрий, присядь», — велел Михаил II, указывая мне на освобожденное отцом кресло. «Алексей, выйди». «Мы не об этом договаривались», — качнул головой тот. лёша выйди, нам нужно поговорить наедине», — поддержала супруга царицы, глядя на брата из-под чуть нахмуренных бровей. Князь Романов вдохнул. Его ноздри раздулись от гнева. И я видел, что он в шаге от того, чтобы взорваться, несмотря ни на какое самообладание. А если он сейчас взорвется, моя настоящая семья обязательно пострадает. И государыня не спасет. Сама постарается приструнить брата. В любовь царицы к своему прошлому роду я уже не верил ни на грош. Взяв князя за локоть, я чуть сжал пальцы. «Все в порядке, отец», — заверил я. «Я скоро вернусь». Он взглянул на меня, выдохнул и в ту же секунду вновь предстал таким, каким я привык его видеть — собранным и невозмутимым. «Я жду Дмитрий», — кивнул он и в сопровождении гвардейцев покинул покоя. Я несколько секунд смотрел на закрывшуюся за ним дверь, после чего обернулся к царю и царице. «Ну, здравствуйте, папа и мама», — с улыбкой произнес я. «Давно не виделись. Полагаю...» Пора поговорить.